Глава 14. 30 ноября. Пятница. 11 часов вечера. Пятница. Рой Грейс сидел у кровати Клио в крошечной одноместной палате, примыкающей к родильному отделению больницы. Она спала, а он держал ее за руку, холодную и влажную. Лицо ее было неестественно белым, словно мел. Град стучал в черное, как смоль, окно. Ледяной сквозняк все время дул Рою в лицо. Неумолимый ветер проникал внутрь сквозь тонкое стекло. Сегодня вечером ему следовало быть в Лондоне, в патрульной машине, руководить операцией между кройданом и Ньюхэмом. Но он передал задачу своему заместителю, чтобы побыть с Клио. Внезапно она слегка сжала его ладонь. Клио. Он с нежностью посмотрел вниз, и через миг она открыла глаза. «Просто не могу в это поверить», — произнесла она слабым голосом, хриплым из-за дыхательной трубки, которую извлекли всего несколько часов назад. «Не могу отделаться от мысли, что можно было всего этого избежать». Он наклонился и ласково ее обнял. У обоих по щекам катились слезы. «Ты не виновата. Ты все делала правильно». «Нет. Я склупила». В среду в морг привезли настоящую громадину, женщину весом в тридцать четыре столна. Я помогла Даррену ее поднять и сразу же почувствовала себя как-то не так. — Мы уже это обсуждали, — покачал он головой. — Обсуждали? — озадаченно переспросила она. — Вчера с врачом. Он сказал маловероятно, что выкидыш спровоцировало поднятие тяжестей если только беременность не была с каким-то нарушением, которое к этому привело. «Я... не... помню...» — произнесла она в замешательстве. Он нежно погладил ее по щеке. «И неудивительно, ты через многое прошла за последние полтора дня. Переливание крови, общая анестезия. Я долго разговаривал с гинекологом. Он объяснил, что выкидыши случаются очень часто, примерно каждую пятую беременность» и сказал, что 50% выкидышей обусловлены генетическими проблемами. Дверь отворилась, и в палату заглянул крейк Комбер, главный гинеколог. Высокий, улыбчивый мужчина в медицинском халате и синей шапочке, с хирургической маской, свисавшей ниже подбородка. Он вошел внутрь и сказал, «Добрый вечер. Подумал, зайду проверю, как дела у Клио, прежде чем отправиться домой». Он опустил на нее взгляд». «Рад видеть, что вы проснулись. Как себя чувствуете?» «Есть небольшая слабость». Он снова улыбнулся. «К сожалению, из-за выкидыша нам пришлось провести довольно серьезную хирургическую операцию. В нижнем сегменте матки, в шейке, образовалось много ткани, что вызвало сильную боль и обильное кровотечение. Вы правильно сделали, что не остались дома во время выкидыша, поскольку у вас был шеечный шок». При нем происходит резкое падение артериального давления и снижение частоты сердечных сокращений, что приводит к потере сознания. Сейчас вы вне опасности, и через пару дней совсем поправитесь. Скоро придет медсестра, даст вам что-нибудь, чтобы вы поспали. Навещу вас утром, Клио, и если все будет хорошо, поедете домой». Он посмотрел на Роя. «Сможете ее отвезти?» «Да, конечно». Рой с улыбкой опустил глаза на Клио, а затем повернулся к гинекологу. «То, что произошло, нас глубоко потрясло, мистер Комбер. И нам еще предстоит это осознать. Повлияет ли это на шансы в будущем завести ребенка? Вовсе нет. В долгосрочной перспективе вам не о чем беспокоиться, мистер... Э, прошу прощения, детектив-суперинтендант, верно?» Грейс рассеянно кивнул, и врач снова обратился к Клио. Через несколько дней самочувствие улучшится я бы посоветовал вам принимать железо и фолиевую кислоту в больших дозах так как известно что это помогает предотвратить возникновение определенных пороков развития у ребенка рекомендую также переждать несколько менструальных циклов чтобы слизистая оболочка матки и ваше эмоциональное состояние пришли в норму а затем попробовать еще раз за этот промежуток вы как раз повысите уровень фолиевой кислоты в организме после того как комбер ушел Клео вздохнула. «Ты как?» — поинтересовался Рой. «Если честно, все равно хреново. Придется теперь иметь дело со всякими доброжелателями и их сочувствием. Понимаю, что намерения у них благие, но вряд ли смогу сейчас с кем-то разговаривать. Знаю, что они скажут. Лучше сейчас, чем потом. На каком вы были сроке? Когда-нибудь думали об усыновлении?» «Милая, просто помни, что все желают тебе добра. Что они вообще могут сказать в этой ужасной ситуации? Пусть скажут, что им жаль. Вот и все». Клио немного помолчала, а потом произнесла. «Может быть, нам просто повезло с Ноем?» Он вопросительно посмотрел на нее и сказал. «Нам снова повезет». «Обязательно повезет», — согласилась она. «Обязательно». «Да». Клео замолчала, с печальным видом уставившись на постельное белье. «О чем задумалась?» — спросил он через некоторое время. «Просто о том, как в жизни все складывается», — слабо улыбнулась она. «Так случайно, непредсказуемо. Радуешься, ждешь ребенка, а через секунду из тебя льется кровь, и вот ты уже на больничной койке». Рой кивнул. Полицейские постоянно сталкиваются с превратностями судьбы на работе, точно так же, как вы в морге. Он криво улыбнулся. В один момент кто-то наслаждается жизнью, а в следующий патологоанатом устанавливает время его смерти.